Глава пятая Снежинки вперемешку с хлопьями пепла в плавном вальсе опускались на землю, а время как будто остановилось. Княжная сама не понимала, с чего вдруг внутри нее загорелось это щемящее чувство вины. По сути, Она исполняла последнюю волю императора и защищала город, но Аюми... Ее жуткий взгляд, полный отчаяния и боли, сжимали девушку со всех сторон. «Где тело?» — выдохнула она трясущимися губами. Казалось, что еще немного, и принцесса сорвется в дьявольском крике. «Прости, но это не все, хотела было продолжить нежна, но Аюми резко подошла к ней и схватила за защитную пластину на груди, а затем подтянула к себе. Ее зрачки расширились, а по белкам красными трещинами выступили капилляры. «Где мой отец?» «Он в бункере. Просил никому не говорить, пока битва не закончится», — вздохнув, ответила княжна. «Как это произошло?» — голос Аюми был насквозь пропитан льдом. «Он...» — девушка сглотнула. «Погиб, защищай меня». «Ты...» — наконец-то демоническая маска принцессы разрушилась. Слезы потекли по бледным щекам. А затем бедная страдалица в полнейшем отчаянии рухнула на колени. Эмоции выходили мощнейшим потоком. Это был не плач, а скорее жуткий крик. Княжна опустила голову. Слишком тяжелое зрелище, но, тем не менее, отец учил ее всегда быть сильной. Присев на колено, Саша приобняла бедолагу, которая тут же уткнулась в её, бриаривая плечо. «Почему?» — тихо шептала она сквозь схлипывание. «Почему он бросил нас всех?» Так бывает. Увы, мы не можем жить вечно, но он ушел как герой. Конечно, Схлипнув, принцесса посмотрела на нее убитыми от горя глазами, и сердце Саши вновь готово было рассыпаться. Почему? Почему так больно? Он же император! Он как бог! Он не мог умереть! Почему? Все вокруг вновь погрузилось в тяжелую и очень напряженную тишину. Даже Павел на мгновение сделался очень грустным и, протянув руку, резко одернул. Видимо, вспомнил, что должен всегда сохранять невозмутимость. Роузи не выдержала первой и, подойдя, приобняла девчонок. Ее примеру тут же последовали минами и Оливия. Император же тяжко вздохнул и едва слышно направился к транспортнику. — Ваше Высочество, если захотите поговорить, я сверху. Маякните, — пробурчал он и застыл возле трапа. «Спасибо», — еле слышно ответила Аюми, продолжая сжимать доспехи княжны. «Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая, но мы должны в столь тяжелый момент...» «Отец!» — Саша жестом попросила его удалиться, и огромный силуэт довольно быстро юркнул обратно в транспортник. Подняв облако снежинок, спайдер плавно направился к ночному небу. Отец никогда не умел утешать или успокаивать. Порой княжне казалось, что он вообще не верит в смерть. Или же просто не осознает весь ее ужас. Все, могут короли, да ни черта они не могут. Саша все видела сама. Фысаваши умер. Точно так же, как и все остальные. И никакие слова Павла сейчас не смогли бы помочь Аюме. Она закрылась. Сжалась в плотный комок негативных эмоций, который распутаются еще очень нескоро. Прошу тебя, держись! Нежна погладила принцессу по растрепанным волосам. Это очень страшный момент для страны. И скоро принцу хата придется обо всем сообщить народу. А еще его величество передал, чтобы ты вскрыла некий желтый конверт. Ты, наверное, знаешь, что он имел в виду, ибо больше пояснений он не дал. Я поняла. Спасибо? Схлипнув ответила Аюми. Прости, что напала. Я была не в себе. Ничего, я все понимаю. Это большая потеря для нас всех. Но теперь нам придется брать себя в руки и идти дальше. Отец поможет да и Священный Союз тоже будет на нашей стороне». Княжна взглянула в заплаканные глаза принцессы. «Я не отвернусь». «Спасибо, Ваше Высочество», — выдохнула Аюми, а затем попыталась встать. «Вы верно говорите. Я не имею права сейчас раскисать. Пока Хата не взошел на престол, я обязана сохранять спокойствие и хладнокровие. Отец всегда мне говорил, что у нас, как у детей Императора, больше ответственности в форс-мажорных ситуациях. И теперь я это поняла». «Поможете мне добраться до бункера?» «Конечно», — уверенно произнесла Оливия. «Снизу было несколько машин. Думаю, если мы одолжим одну, никто не будет против. Тогда поехали. Нельзя терять ни минуты!» Ну вот и все. Марс поставил жирную точку в деятельности парада. Юпитер это знал и уже направил отряд агентов в бункер этого ублюдка. Конечно, он уже сбежал, и сейчас раздумывает, как его еще подгадить, но, возможно, там еще остались хоть какие-то зацепки. Она справится? — поинтересовался офицер, внимательно разглядывая карту на планшете. «Справится», — кивнул Павел и вытащил спутниковый телефон. «Передаю штаб, что мы тут задержимся на пару дней. Нужно понять, что именно планируют представители местной власти». «Да, Ваше Величество», — ответил офицер и, поднявшись, поспешил удалиться в кабину. Загадки во тьме, задумчиво протянул император и, нажав на кнопку вызова, поднес телефон к уху. Симонова, будьте добры. Соединяю, ответил прохладный женский голос. Приветствую, Ваше Величество! пробасили из динамика. Информация собрана и отправлена на базу. И есть хотя бы предположение, что это за всплеск такой? Пока обрабатываем. И ученые передали мне еще две сигнатуры. Нечто подобное уже было замечено раньше. «Один момент», — Симонов зашуршал бумагами. «Вот, нашел. Первое упоминание датируется 2019 годом, во время той страшной вспышки в Китае. А второе?» «Смотрю, Ваше Величество. Так...» — Симонов вновь зашуршал бумагой. Нашел. Было относительно недавно. И?» «Так... В первых числах ноября в пригороде Токио. Вижу комментарий. Тут говорится, что... Это Матизуки Кичаро во время сдачи экзамена. Симонов взглотнул и вновь принялся шушать бумагой. «Ну, может быть, я что-то неправильно понял. Погодите минутку». «Когда вы получили эти данные?» Внутри Павла все напряглось от злости. «И главный вопрос — почему не сообщили в МОНИИ? Тюмень никогда не молчит о подобных инцидентах. Симонов, я требую объяснений». «В Сапфере посчитали, что это глюк». «Глюк?» «Ты противоречишь самому себе! Какой, к черту глюк, если там конкретно написано, что это экзамен Матидзуки?» — прорычал император. «Симонав, послушай меня внимательно. Еще один подобный косяк поедешь в Хабаровск изучать червей в Торфянике. Ты меня понял?» «Да, да, Ваше Величество!» «И передай Малову, чтобы занялся проверкой лично». Мне нужно узнать обо всех энергетических аномалиях в период с сентября 23 по январь 24 -го. Но январь еще не закончился. Перечить будешь? Н нет, Ваше Величество. Я все сделаю. Информацию по аномалиям передам в Тюмень. Смотри у меня. Вернусь в Империю, соберу всю вашу братью, и мы поговорим, строго произнес Император. Держи меня в курсе всего. Стойки у глаз не сводить, понял? Да, Ваше Величество. Хорошо. Павел завершил вызов и отбросил телефон на соседнее кресло. «Эйми техники, значит?» «Ха!» «Итака, ты вроде умер, но продолжаешь удивлять!» Последнее воспоминание противным эхом трещало где-то между явью и сном, и вся никак не хотела уходить прочь. Китсуны страдала. Ей казалось, что она так и зависнет между жизнью и смертью, навсегда лишившись тех, кого так сильно хотела защитить. Но вместе с сознанием в тело человека, как правило, возвращается и боль. Все же, на это еще не умерла. Больше всего на свете она сейчас боялась открыть глаза и увидеть себя посреди обломков. Она была совершенно слаба и вряд ли сможет продолжать сражаться. Однако, если придется, от напряжения девушка сжала кулак и медленно открыла глаза. Хвала небесам! Вместо ночного неба тусклая лампа дневного света и белый потолок. Где-то неподалеку шумели врачи. Все-таки ее принесли в больницу. Но что случилось с городом? Живы ли Лин с Томиком? А девчата из корпуса? Последнее сообщение было не очень позитивным. «Перевезли на несколько этажей ниже, а Киросан справился!» обрадованно прошептала Лин. Хару и Канады героически сражались за Токио. Они достойны жить дальше. Китсуны попыталась вдохнуть как можно больше воздуха, но у нее ничего не получилось. По легким ударила жгучая боль. Да что же это такое? Больше всего Найт ненавидела быть беспомощной. «Ох», — выдохнула она и приподнялась, оперевшись на локоть. «Я вернулась». «Сестрёнка!» — обрадована воскликнула Лин и тут же кинулась на девушку. «Наконец-то ты очнулась!» «Я так переживала!» «Ох!» — Найт с трудом смогла улыбнуться, а затем попыталась приобнять девчонку в ответ. «Тише! Ты меня раздавишь! Ох! Что там с городом?» Все в порядке, госпожа!» — ответила Айрис, что сидела совсем рядом. «Российская империя помогла уничтожить внезапного агрессора». «Хорошо. А как массажи?» «С ним все хорошо. Его подлатают и выпустят». «Как я рада!» — с облегчением выдохнула Найт. А затем внимательно осмотрела палату. Так где Томик? Неужели он не волнуется за меня? Ну, тут понимаете, какое дело. Госпожа Грейс звонила на ваш телефон, но поскольку вы встали на защиту города, то ответить пришлось мне, виновато улыбнувшись, ответила хранительница. Она передала кое-какую информацию. Не поняла, Кицуна напряженно сглотнула, а затем попыталась повернуться полностью, но боль в плече сковыла ее движение. При чем тут Димонеса? Она же уехала с Ачеро. Да, вы только не волнуйтесь, но Томик тоже. Уехал вместе с Ичиро. Айрис плавно поднялась и отошла на пять шагов назад. Но вы не переживайте, Ичиро сам лично связался с нами час назад. Он сказал, что у них все хорошо, и они уже спешат обратно в Токио, велел предать, что сильно переживает и уже соскучился. Он такой милый, когда речь заходит о вас. Айрис! сквозь зубы процедила Кицуна и, перетерпев адскую боль, медленно встала на ноги. «Белая сучка! Иди сюда! Давай!» «Госпожа, может, не будем горячиться?» «Мальчик съездил, мир посмотрел, с роднёй увиделся. Это же всего лишь Гернаевская республика!» Выставив вперед руки, ответила хранительница. «Вы устали. Вам необходим отдых. Все ваши девочки из корпуса живы и теперь ускоренно регенерируют». «Всего лишь Гернаевская республика, говоришь? Где всего лишь прячется Маргарет и идёт гражданская война?» — воскликнула Кицуна и, схватив табурет, медленно направилась в сторону Айрис. — Я велела тебе присмотреть за хаски и детьми. И что в итоге? Какого чёрта? Увы, длины резиновой трубки капельницы не хватило, и Найт тут же сковала от боли. «Госпожа — Госпожа! Айрис тут же подбежала к девушке и, аккуратно подхватив на руки, уложила обратно в койку. — Вам нельзя двигаться! — Я тебе сейчас такое нельзя устрою! — заныла Найт, прикусив нижнюю губу. Черт, почему так медленно заживает? Ай! Сестренка Найт. На самом деле это я помогла Томику улететь. Без него и Черобы и очень долго сидел в республике, а у нас и так тут все не слава богу. Прости меня, но я знала, что с ним все будет хорошо, виновато опустив глаза, произнесла Лин. Дорогая, ты тут ни при чем. За все ошибки детей, Найт злобно зыркнула на Айрис. Отвечают взрослые, и эти взрослые у меня попляшут что она надоумил Томика, что он там нужен. Это старая русская швабра? Да я ее жопу на британский флаг порву. Эта старая кошелка будет у меня молить о пощаде. Сволочь. Ох, вернётся она и так получит. А этот белобрысый? Ну и Чаро ни в чем не виноват, — возмутилась Айрис. Заткнись. Он туда поехал и был главным провокатором. Он знал, что Томик хочет ему помочь, но даже не поговорил с ним. Просто проигнорировал ребенка. Можно сказать, своего нового брата. Все. Я устал от супергероев. Хватит. Я хочу нормальных детей, как Лин. Но я Оракул. Не страшно. А эти два белобрысых черта у меня получат. И Томик получит, и Черо получит. Я тут, значит, рву задницу, защищаю город, а эти два, раздолбая, спокойно сваливают. Тут идет масштабная атака на город, а его главный защитник уехал в отпуск в Европу. Просто великолепно. То Маргарет, то все то всякая непонятная дичь да я скоро посидею с этим дерьмом госпожа вы и так седая я пепельная задолбали все откинув одеяло Кицуна вновь попыталась подняться с кровати но айрис тут же схватила ее и положила обратно вы еще не отдохнули че ты совсем страх потеряла да я тебя сейчас ой простите комата сан светливо вбежал в палату и тут же сделал найту кол что ты мне вколол а ой признавай Девушка сонно зевнула и расслабилась. «Ся!» «Очень прошу прощения. Не думал, что она проснется так рано», — вздохнул Камата Сан и вытащил из небольшого чемоданчика набор с ампулами. «Что это такое?» — осторожно поинтересовалась Лин. «Просто снотворное. По старшей сестре необходим отдых», — устало улыбнувшись, ответил он. Нежна сгенерировала странную аномалию, как будто весь Сейшин пропал из города. Никогда такого не бывало». «Это мешает ускоренной регенерации металюдей», — вздохнула Айрис. «Плохо». «Господин Комата! палату заглянул молодой сотрудник. Его белый халат был полностью заляпан кровью. «Там привезли агаусан, перелом ребер и повреждение внутренних органов. Срочно нужна ваша помощь!» «Девчата, мне нужно идти дальше. Я зашиваюсь немного. Если будет буянить, то вот. вкалите ей это!» Мужчина положил шприц с желтой жидкостью на тумбочку, и, спрятав набор, поспешил удалиться. «Да уж, не сладко ему сейчас приходится», — покачав головой, произнесла Айрис. «Сколько погибших в городе?» Лин взяла ампулу и повертела перед глазами. «Даже представить не могу, насколько велик масштаб трагедии. Официальных только десять тысяч гражданских, тридцать тысяч пропавших без вести, сколько еще раненых, которые не доживут до конца дня. Ужас! Ты все это видела?» Видела, но лишь обрывками. Город, охваченный пламенем, но откуда и что именно пришло, увы, никаких подробностей. А, Еще была огромная красная луна на небе. Жуткое зрелище. И не говори. Ты еще не устала? Нет, я хочу быть вместе с сестренкой, уверенно ответила девочка. Ладно, за присмотрит прислуга, а мы с тобой будем на страже здоровья госпожи. Но как устанешь, сразу скажи мне, все таки я... Не надо, Айрис!» — улыбнувшись, ответила Лин и тут же взяла ее за руку. «Давай не будем об этом. Знала, что я скажу? Не надо быть оракулом, чтобы это понять. Для меня ты все равно человек, а главное — друг. Самая настоящая сестренка, такая же, как и Найт. Поэтому я ни за что тут тебя не оставлю. Будем следить вместе». «Эх, Айчаро повезло с такой сестрой!» — вздохнула Айрис и погладила девочку по рыжим волосам. «Даже странно, что вы родственники. Такие разные. Он злой и холодный, а ты такая добрая и теплая. «Откуда ты знаешь?» — удивилась Лин. «Я же никому не говорила». «Вижу и чувствую», — загадочно ответила хранительница. «Меня сложно провести в этом плане. А еще я вижу, как ты из-за этого страдаешь. Когда планируешь ему рассказать?» «Не знаю», — девочка с грустью опустила взгляд. «И Чару не любит своих родителей. Я же видела, как он злится» когда речь заходит про них. Но так нельзя. Какими бы плохими твои родители ни были, они породили тебя на свет, дали шанс жить. Хотя бы за это можно относиться к ним чуточку теплее. Не все разделяют твои взгляды, Лин. Современное общество полно сюрпризов. Я даже видел группу людей, которые били себя кулаками в грудь, крича, что никто не заставлял их рожать. Бред, конечно, однако у Ичаро есть повод ненавидеть их. Ты хочешь сказать, что весь упор этой самой ненависти идет на то, что из него сделали оружие. Так, что ли?» — удивилась Лин. «Я не хотела говорить так грубо, но да, это факт», — согласно кивнув, ответила Айрис. «Из-за его прошлого и Ичаро сейчас каждый день, как на пороховой бочке. А ведь он так мечтал о спокойной жизни. В итоге все вокруг рискует взорваться в один миг. Битва с Тайсо, охота на Маргарет. Кто знает, может быть, и сейчас его клоны напали на Токио, по причине, которая как-то связана с Ютакой и Дианой. И Чарова очень категоричен. У него нет компромиссов для тех, кто, по его мнению, находится на противоположной стороне баррикад. Как раз в этом и проблема. Пускай звучит странно, но я верю, что Диана и Ютака хотели для него только лучшего. Мама рассказывала мне об этих людях, и я ей верю. Однако если он узнает, что Ютака, будучи в браке с Дианой, успел еще и с моей мамой хвостом покрутить, это будет явно не в плюс. А еще хуже, это вообще может усугубить ситуацию. Я очень бы хотела, чтобы он их простил. — Но зачем тебе это? А разве еще непонятно? — усмехнулась Лин, поглаживая спящего Китсуна по серебристым волосам. — Чистый эгоизм. Страх вновь остаться одной. Понимаешь? И Черо для меня подобен свету. Пока он рядом, пока он помнит обо мне, я не чувствую себя одинокой. А что если, выяснив о нашем реальном кровном родстве, он возненавидит меня? Что если я, как одна из последних выживших в Матидзуке, стану ему противна, буду напоминанием о том, что сделали для него родители?» «Ну, милая, ты чего?» Айрис по-сестрински обняла девчонку. И чего хоть и радикален в своих убеждениях, но это относится только к тем, кто сделал ему что-то плохое. А тебя же он любит. Разве ты забыла, когда тебя похитили, он тут же превратился в жуткого зверя, который за тебя рвал людей на куски?» Это определенно не то, что я хотела услышать. Но аналогию поняла. Думаешь, все будет хорошо? Правда, всегда лучше лжи, милая. Какой бы горькой и страшной она ни была. Если любишь Ичиро, то в любом случае должна сказать. «Значит, я скажу. Обязательно скажу!» — выдохнула Лин и зажмурила глаза. м белый пушистик», — промянула Китсуна во сне и, схватив Айрис, прижала к себе. «Иди сюда». Я так скучала по тебе. О, кажется, у нас сегодня вечер откровений, — усмехнулась Айрис. Эх, люди такие забавные. Давай, дорогая! Жанна с заносом, сбив перевернутую малолетражку, остановилась возле разрушенной парковки. Мы должны проведать хозяина и рассказать, что город спасен. Спасен? Уэнна вопросительно оглядела горящие развалины. «Это ты называешь спасен? «В процентном соотношении погибло не так уж и много людей, так что легко отделались. А я уже не могу больше терпеть. Хочу увидеть его». Девушка вышла из автомобиля. «Ну же». «И как долго теперь все это будут восстанавливать?» вздохнула Рен. «Казалось, только вчера прогремел ядерный взрыв. И вот опять». «Сейчас в плане разрушений другая ситуация. Говорят, клан Фудзита...» Защитил большое количество важных объектов от влияния электромагнитных импульсов, так что сети починят быстро. А вот со зданиями тут уже все куда хреновее. Да еще и мой бывший парень сообщил, что сапфир засек мощнейшее энергетическое проседание над Токио. Проседание? Это как? Уэна вопросительно посмотрела на бандитку. Как будто кто-то забрал весь сышин, вот так просто щелкнул пальцем и забрал. Ну а как так получилось, он не сообщил. Девушки поднялись по широкой лестнице к главному входу военного медицинского центра. «Хм, это плохо», — Рэм открыла дверь и заглянула во мрак. «Здесь есть кто не... А, вижу!» К ним на навстречу уже спешил низкорослый мужчина в белом халате. Госпитали и больницы Токио были забиты под завязку, однако военного медицинского центра, куда свозили пострадавшую элиту, это не касалось. Тут было мрачно и очень пустынно. Лишь редкая бригада пробегала мимо с носилками, на которых лежал очередной раненый представитель аристократии. «Госпожа Уэна?» — доктор попытался посветить фонариком на планшет, но тот лишь суетливо заморгал и в итоге выключился. «Прошу прощения. Из-за Эми у нас опять все вырубило. Хорошо, что больницу оборудовали защитной решеткой, а то и аварийная не запустилась бы. Подождите немного?» Я за батарейками, туда и обратно. Ничего страшного, сухо ответила девушка. Мне просто нужен номер палаты, куда положили моего господина. Хе! Жанна вытащила глок с подсвольным фонариком и посветила на бумажке доктора. Как у вас тут все неорганизовано? Прошу прощения, виновато произнес он. Наплыв большой. И вам еще очень повезло, что живее! прорычала бандитка, погладив указательным пальцем затвор. У нас мало времени. Да, вот, нашел. Палата номер 307, третий этаж. Умничка. Жанна послала доктору воздушный поцелуй и быстрым шагом направилась к лестнице. Простите ее, она немного устала. Поклонившись, произнесла Уэна. Рен, ты идешь? Да, уже иду. Девушка подбежала к лестнице. Человек спасает пострадавших от смерти и мучений. Ты всегда себя так отвратительно ведешь. Ах, да. Кого я спрашиваю? Слышь. Жанна злобно сверкнула глазами и, схватив Уэна за воротник куртки, прижала к стене. «Сладкая! То, что мы сейчас вместе — заслуга хозяина, не усугубляя положение, ибо кто знает, когда именно рояль случайно упадет тебе на голову!» Все сказала?» «Не смей перечить мне, секретарочка! Мы из разных миров, и мой мир намного опаснее твоего!» — пыркнула Жанна и, приблизившись, укусила девушку за мочку уха. — Будь хорошей девочкой и не испытывай мамочку. — Мамочка, я думала, ты моложе. — Ах ты ж... — бандитка резко отстранилась. — Все, ты меня достала. После того, как проведаем хозяина, я размалюю твою милое личко. — Идёт, — злобно усмехнулась Уэна. Не думай, что я так просто сдамся. — Да-да. Девчонки быстро поднялись на третий этаж и, открыв дверь с номером 307, увидели лишь открытое окно и холодный ветер что играл тонкими занавесками. «Вот дерьмо!» — выругалась Жанна. «Сбежал! Но как?» уэна подбежала к окну и увидела оставленный трос и черные масляные пятна на снегу. «Запасной костюм! Чёрт! У господина же сломана нога! Да какая разница! Он сбежал от нас! Живо в машину! Догоним, пока не поздно!» Жанна схватила девушку и быстро потащила за собой. Итак, после того, как мы вернули всех детейших в шаровой к родителям и узнали о том, что Бжевич совместно с Маргарет сделали филиал для производства явлений, меня ждал очень интересный, а главное, содержательный разговор с княжной. Так вот, она во всех красках рассказала о том, как ее чуть не сломали, как Минами едва не разбилась на вертолете, о том, что Китсуна с серьезной кровопотерей доставили в госпиталь, что Масаши едва ногу не ампутировали, а потом он и вовсе сбежал из больницы, о том, что мои учительницы едва не пересекли реку Стикс, о том, что кинтян, оказывается, готовили как проект анти-матидзуки, ну и, конечно же, о том, что всю Японию в ближайшее время ожидает очень специфический сюрприз в виде новости о смерти Фусаваши. Вот честно, я не хотел в это верить. Было бы круто, если княжна просто решила неудачно пошутить, Но, черт возьми, она ни за что бы так не поступила, и это прекрасно знал. А ведь я помню наш с императором последний разговор. Он хотел сломать мне ноги, чтобы я не полетел впасть к Павлу II. Интересный был мужик. Даже жаль, что больше не будет этих партий с открытыми картами. Честно говоря, я буду по ним скучать. Теперь же мы сидели в спайдере прямо посреди жилых домов на окраине Шарового. «Хозяин, может, все таки возьмем себя в руки?» «Да, с Токио опять приключилась беда, но вся ваша свита в итоге вроде как жива». Крейс аккуратно обняла меня за плечи. «Не будем горячиться и психовать». «Да кто психует?» — выдохнул я, устало потеряв переносицу. «Просто сама ситуация меня сильно раздражает. Вот просто подумай. Только я за ворота, и вот, пожалуйста, мои клоны атакуют город». «Совпадение. Просто совпадение, хозяин» не волнуйтесь Мон прижалась к моей щеке отчего бабуля недовольно мявкнула да какое то нахрен совпадение», — злобно произнес я сама ты себя слышишь может быть это тойсе как то же еще приеду отыщу этого ублюдка и закопаю в землю прорычал я взглянув на часы томик скоро они там да должны собраться с минуты на минуту ответил парнишка выглядывая из иллюмнатора а почему в землю может придумаем для него особо Жестокую смерть! Грейс сейчас напоминала демона-искусителя, который предлагал поступить как можно хуже. Нет, сперва выпытаю у него всю инфу по параду, а потом прибью. Как к свинью. Эх, медный мальчик. Он же всю жизнь был вторым номером, этокой предыдущей версией для экспериментов. Вам бы с ним лучше подружиться. Вздохнула кошка. Ага, подружиться. Он столько добра сделал, что меня к нему так и тянет. Порой чувствую себя уборщиком. Родители обосрались, а мне теперь все это убирать. Восхитительная жизнь, ничего не скажешь». «Что-то они там реально долго». Грейс уже сама подошла к Томику и выглянула на улицу. «Сейчас было всего две причины, по которым мы до сих пор не мчались на всех порах в Токио. Во-первых, скала и Иисус... До сих пор грузили и разбирали технику, которую мы планировали отдать в качестве компенсации для Урабороса. Организация по предоставлению качественного варшеринга нас очень выручила. Я считал своим долгом все возместить, но с минимальными затратами для своего кошелька. Дубровская обмолвилась, что кланы частенько оставляли здесь технику, подкупая местных или же армию республики, поэтому замена утерянным в бою машинам была более чем достойной. Правда, всякого хлама, которым я планировал оборудовать свою будущую армию, на первое время здесь хватало. Увы, оружие стоило недешево, а эта поездка влетела мне в копеечку. Теперь придется на пару месяцев подзатянуть пояс, чтобы восполнить дыру в бюджете. А насчет старого хлама, уж лучше это, чем ничего. К тому же АК-74 причислялись к весьма полезному старю, а немецкий БТР фукс Я вообще планировал сразу пристроить к небоскребу. Так что можно сказать, что я еще и в плюсе. А второй причиной был витолд. Конечно, на него я мог и подзабить, ибо уговор выполнен, но, думаю, пару минут своего драгоценного времени все же выделю. Все, они зашли, кивнул Томик. Тебя будут награждать? поинтересовалась бабуля. Сильно сомневаюсь, тихо произнес я и, поднявшись, направился к выходу. Кошка поспешила за мной и с разгона запрыгнула на плечо, словно пиратский попугай. Возле входа в здание Дворца культуры нас уже поджидали вооруженные люди. Зайдя внутрь, я увидел просторный зал почти до отказа, заполненный местными жителями. Военные и обычные горожане. Каф делал меня немного выше среднего роста, поэтому все тут же обернулись в мою сторону и затихли. Те, кто стояли ближе, начали расходиться, образовав узкий проход к сцене. Там меня с радостной улыбкой поджидал Витолд. «Господин Матидзоки, давайте, буквально на минутку», — позвал он. «Ох, не люблю я весь этот апофеоз», — тихо прошептал я. «Давай, у ваш народ, они ждут своего героя», — возмутилась бабуля. Натянуто улыбнувшись, я направился к сцене. Люди реально затихли и по всему залу раздавалось лишь тусклое жуханье доспехов. Как только я поднялся к Витолду, народ тут же взорвался аплодисментами. осталось только сказать «Меня зовут Тони Старк, и я — Железный Человек». Ну, серьезно, ребята перебарщивали. «Прошу прощения за столь долгое ожидание, ибо мы немного задержались на скале дракона. Много говорить не буду. Задерживать вас явно будет лишним». Поэтому от лица всего нашего народа и от себя лично, как от временного руководства страны, хочу поблагодарить вас, господин Матидзуки, за ваш неоспоримый и внушительный вклад в будущее нашей страны. Вы стали символом пробуждения народа от многолетнего сна. За это огромное вам спасибо и... Князь немного замешкался и вытащил из кармана небольшую деревянную шкатулку. Знак нашей признательности. Примите этот небольшой, но очень важный для нас подарок. Открыв шкатулку... Витолт вытащил небольшой золотой медальон в виде треугольника. Все края были инкрустированы рубинами, а в центре косовался крупный изумруд. Это явно игрушка не из дешевых, и к тому же уж очень эта побрякушка напоминала мне тот символ на красном флаге, из-за которого, собственно, вся эта утренняя революция и произошла. Ого, спасибо. Честно говоря, я даже немного растерялся. Мы будем помнить этот великий момент. Произнес князь и, повесив медальон мне на шею, тут же преклонился на одно колено. Его примеру последовали все, кто находился в зале. С одной стороны, внутри меня кипело настоящее торжество, аж до мурашек. Я чувствовал себя великим героем, который спас эти земли от чудовища, которое веками воровала овец и девственниц. Но, с другой стороны, мне было жутко неловко. Я приехал сюда за ведьмой. Конечно, старался лишний раз никого не убивать, «Но это же было далеко не из-за того, что я хороший или правильный человек». «Вот оно. Перед тобой встал на колени целый народ. Каев!» Восхищённо промурлыкала кошка и, поднявшись, боднула меня в щеку. «Нет, все это было замечательно, но у меня там Токио в руинах. Пора возвращаться домой». «Был рад помочь. Всем спасибо. Еще увидимся!» Вновь натянуто улыбнувшись, я, намахивая рукой, словно популярный киноактер, Под еще более бурной овации поднявшихся людей направился в сторону выхода. И помните главное, господин Матидзуки, теперь вы у нас самый желанный гость! прокричал мне след Витол, на что я лишь кивнул и показал большой палец. К сожалению, моя гордыня сейчас отошла на заслуженный отдых, уступив место волнению за то, что произошло в Японии. Но из роли крутого защитника пока выходить нельзя. Вальяжно зайдя на трап, я еще раз махнул на прощение рукой всем, кто торопливо выбежал на улицу, а затем поспешил удалиться внутрь. «Это было потрясающе! Теперь ты еще и тут герой!» восторгалась бабуля. «Я пришел к ним с войной, разнес столицу. Мои войска размотали огромное количество людей, а им хоть бы хны. Здорово, правда?» усмехнулся я и, стряхнув кошку, вышел из скаф «Красава! прием! «На связь, босс!» «Прогревай движки, вылетаем домой!» «Принял, босс!» Беда очень редко приходит одна. Увы, аюми прочувствовала это на себе уже не в первый раз. Сидя возле окна, принцесса из последних сил сдерживалась, чтобы в очередной раз не сбежать куда подальше. В лес, в океан, в другую страну, да куда угодно, лишь бы подальше от этого проклятого города. А ведь раньше Токио казался ей таким величественным красивым. Город, где каждый день был шансом для его жителей создать что-то новое, прославиться или же просто изменить свою жизнь в лучшую сторону. Токио был городом надежды. А что же сейчас? Горящие руины, которые напоминали о страшной трагедии, не больше. Сразу после того, как принцесса узнала о смерти отца, они с девчонками поехали в бункер. Она долго не могла пересилить себя и залезть внутрь. Картина практически добила Аюми но она держалась из последних сил. Принцесса не должна убегать от судьбы. Увы, то, что случилось, уже не исправить. Тело императора было передано клану Судзуки и останкам рода Куракиба. Они, как приближенные, должны были позаботиться о предстоящих похоронах Фусаваши. Принцесса не без труда сообщила о случившемся императрице и принцу Хата. Их реакция была предсказуемой, но Аюми держалась. Боль от потери легче приносить в кругу близких. Она почти полтора часа успокаивала мать, для которой известие о смерти в Фусаваши было настоящим испытанием. И вот теперь аюми здесь, в том самом медицинском центре для аристократов. Даже немного забавно, что как только ей назвали номер палаты Утиды, она без промедлений поднялась к нему и тоже сообщила о смерти императора. Парень был крайне шокирован, и просидел в молчании на протяжении всего времени, что принцесса провела у него в палате. Да, для своей семьи Фусаваши был хорошим мужем и восхитительным отцом, но для остальных он являлся символом того, что у Японии все будет хорошо. Теперь будущее оказалось очень мрачным и смутным. Операцию Кинтян закончили еще час назад, и надо было брать себя в руки, чтобы поддержать лучшую подругу. Но аюми продолжала сидеть возле окна, наблюдая за тем, кареты скорой помощи подъезжают к медицинскому центру с новыми пострадавшими. И никто из них еще не знает о смерти императора. Люди продолжают верить в то, что Фусаваши поможет им пережить и это наваждение. «Ваше Высочество», — из палаты выглянула медсестра, «госпожа Агава пришла в сознание». «Хорошо», — принцесса собрала все силы и даже смогла улыбнуться. «Я сейчас подойду». Медсестра лишь кивнула и зашла обратно в палату. Надо идти. Кентян отважно защищала город и сыграла его очень важную роль. Да и к тому же, когда Аюме было плохо, ее миниатюрная подруга всегда приходила, чтобы развеселить и поддержать. Близких нельзя бросать, особенно в такие моменты. Выдохнув, девушка поднялась и уверенным шагом направилась в палату. После всего, что ей довелось пережить за последние сутки, видеть раненых близких хотелось меньше всего, но... Выбора не было. Какая она подруга, если отвернется сейчас из-за личных проблем? Принцесса всегда должна быть в строю, вне зависимости от душевного состояния. Аккуратно открыл дверь, Аюми заглянула внутрь. Ну, все было еще более-менее. Кентян привели в порядок, и теперь она просто лежала, перебинтованная с головы до ног, с грустью смотря в потолок. «Эм...» — принцесса не смогла подобрать слов а лишь подошла к койке и села рядом. «Привет! Ваше Высочество!» Кентян обратно улыбнулась и хотела встать, но ничего не вышло. «Да я уже почти снова в строю. Немного обидно, что я продержалась так мало. Ты с честью и достоинством выставила эту битву. Не стоит корить себя понапрасну». Аюми аккуратно провела кончиком пальцев по холодной щеке девушки. «Я видела черный каф на базе Генрих Люгер пятого поколения». — Такой только у исследовательского центра в Киото в разобранном виде. А второй — у вас. Какой же из меня солдат, если моей принцессе пришлось сражаться? А у меня был выбор. Думаешь, я бы смогла сидеть в стороне, пока на улице убивают моих людей? — возмутилась принцесса. — Не надо брать на себя слишком много, Кин. Ваша сила нестабильна. Вы же прекрасно понимаете, что от перегрузки могли умереть. Зачем вы так? Говорю же, я не буду сидеть в стороне. Кто-нибудь видел вас? Кикутьями нами, Оливия Стоун, рози Карренс и Александра Романова. Погодите, Каренс? удивилась Кентян. Где-то вы пересеклись с террористом и подпевала, и Тайсе. Видимо, она пока завязала со злодеяниями. Говорила что-то про то, что принадлежит Матидзуке. Что она имела в виду, понятия не имею. Может быть, работает на него? Ну, да, у нас тут не так давно мелькала информация, что ее вроде видели сычеро на границе. Но это лишь предположение, поэтому я подумала, что там была просто похожая девушка. Магнитары с хорошими хацуденами нынче в цене. Говорят, Павел неплохо модернизировал Ларису Климову. Думаю, что скоро нужно будет тоже заняться этим вопросом и нам», вздохнула принцесса. «Это нападение в очередной раз показало, что мы стали зависимы от очаро. И это меня убивает. Он становится неконтролируемым. Не переживайте, как только найдут сыворотку, Ее ищут уже несколько лет, выдохнула Аюми и, расстегнув куртку, задрала водолазку. По ее животу в разные стороны расходились темно-серые вены. С каждым годом их становится все больше. Врачи ничего не могут сделать. Иллюзионист же говорит, что это всего лишь реакция моего тела на силу квазара и что со временем все пройдет. Но я не верю ему. Он не брал анализы, он вообще ничего не знает, а с каждым разом мне становится только хуже. Что было на этот раз? Я трижды была на грани обморока. Казалось, что руки вот-вот отвалятся. Омерзительное чувство. Вот именно поэтому вам и надо сидеть тихо. Вы еще не готовы к этому, понимаете? Ага. Чтобы произошла такая же ситуация, как с Тайсё в сентябре, да? Если бы не вчера, то меня бы либо раскрыли, либо распотрошили. Одно из двух. Я больше не могу прятаться, полагаясь на других кин. Мне пора укротить то что было даровано свыше. Но вы первый выживший квазар, и чего только сейчас начнут изучать. Дождитесь хоть немного. Нет, Кин. Я должна согласиться и начать усиленные тренировки. Я могу использовать эту силу во благо своей страны для защиты. Если бы я только могла с ней совладать, то, возможно, успела...» Аюми зажмурилась и резко отвернулась. «Ваше высочество, что с вами?» взволнованно спросила Акинтян. «Вам плохо? Прости». Принцесса резко скачала с табурета и подошла к окну. «Скажи, ты любишь Токио?» «Конечно, всем сердцем люблю. А к чему вопрос?» «Посмотри. Просто посмотри, что с ним стало. Нравится? А ведь этого можно было избежать, если бы не ваша чрезмерная опека со всех сторон. А что, если и завтра на нас нападут клоны чаро, Или тайсё? Или очередная сумасшедшая старуха из Лондона с кучей биороботов, косящих под людей Что тогда?» ползать и унижаться перед Матидзуки? Кин, ты можешь верить в его доброе сердце и желание геройствовать сколько угодно, но я-то знаю, что он эгоист и подонок. Ему не нужен Токио. Ему не нужна Япония. Ему лишь нужны деньги и власть. Он будет смеяться над нами. Да что там, Хару мне все рассказала. Он уже смеется над нами. Над моей семьей, Над нашей армией. Над всеми, Кин. И что теперь? Я должна прийти и упасть на колени перед ним, умоляя не бросать город. Отец пытался его переиграть, но оказался слишком слаб. Он перегнул палку и привязался к этому монстру. Нам нужно оружие. Ты одна не вытянешь, а наичерой я больше полагаться не хочу. Нам не нужны супергерои. У нас есть армия и специальные службы. У нас есть утида, в конце концов. Они должны быть готовы ко всему. А то чувствует сердце, так скоро и корону ему отдадим. «Будет у нас с императором бессердечная машина для убийств!» «Зачем? Есть же Фусаваши! Он отличный император и очень хороший человек. Так что, и Ичиро, нам нужно только на время, пока мы не изобретем что-то новое!» «Прости, Кентян!» А Юми медленно повернулась к ней. «Что? Ваше Высочество! На вас лица нет!» «Я сперва хотела повременить, но теперь понимаю, что ты достойна узнать сейчас!» «Чего узнать-то?» «Фусаваши...» «Погиб во время штурма императорского дворца», — сухо произнесла Аюми и, медленно подойдя к табуретке, вновь села на нее. Он спасал княжну. Видимо, специально надавил на эмоции, чтобы она вспыхнула. «Вы... вы сейчас серьезно? — Ким -тян с ужасом посмотрела на Аюми. «Вы ведь шутите, да? Это же... Ты же император! Как?» Он знал, что мы не справимся. Знал, что оставить город на недоделанного бойца и разваливающаяся на куски недоквазара — это безумие. Поэтому он отдал свою жизнь для нее, чтобы она нас вытащила. «Иронично, правда?» — схлипнув, тихо произнесла Айоми. «Отец не положился на меня, не верил в нас, понимаешь? Он просто отдал все русской княжне, сделал ставку исключительно на нее. Теперь ты понимаешь, почему я хочу идти дальше и переручить свою силу? Я ничтожество, пустое место!» бесполезная девка с амбициями, как у божества, а княжна — вот он, эталон истинного воина, на которого можно оставить город. И я ни в коем случае не злюсь на Александру, нет. Она классная и очень крутая. Я злюсь сама на себя. Злюсь на то, что раньше играла в принцессу, которая ждала, когда же прекрасные принцы разберутся с ее проблемами. Вот во что это вылилось. Герой Японии — и русская княжна. Одна из сильнейших, судя по сигнатуре, со спутников сверхновых. А император погиб. Его семья пряталась, а первым квазаром на планете вытерли пол, потому что второй устраивал революцию в Европе. Вот она, основная суть. «Я обязательно помогу вам!» — уверенно произнесла Кентян и схватила принцессу за руку. «Мы вместе все преодолеем!» «Рассчитываю на тебя!» «Прости, что наговорила тут всякого. Просто я пока что не совсем разобралась, что же мне делать дальше. Может быть, император что-то сказал, ну, перед тем, как уйти?» Нежна ничего не говорила. А? Принцесса ошарашенно взглянула на Кинтян. Вот ведь желтый конверт. Что? Кин. Ты, как и всегда, просто супер. Аюми стиснула запротестовавшую подругу, и, чмокнув в лоб, поспешила к выходу. Поправляйся скорее. Принесу тебе фрукты. Только не бананы. И бананы тоже. Аюми пулей вылетела из палаты и побежала вниз. Желтый конверт. Сверхсекретный пакет документов высшей японской аристократии, который открывает исключительно по требованию его хозяина. Увы, далеко не все успевали рассказать о своей воле перед смертью, поэтому в Центральном архиве Токио был огромный раздел, где хранились эти самые желтые конверты. В 1987 году один из представителей первого кабинета даже внес специальную поправку, что подобные документы могут храниться не более 120 лет. Дальше же пакет передавался ближайшим родственникам, либо уничтожался. Правда, ходили слухи, что некоторые хитрые чиновники все равно вскрывали конверты, оставшиеся без хозяев, и пользовались выгодами, если таковые, конечно, там были. Выбежав на улицу, Аюми тут же вспомнила, что сама же отправила охрану во дворец. А еще, и как назло, мобильник вырубился от Эми. И что теперь делать? Принцесса сильно сомневалась, что такси уже вновь выехало на дороги города. Однако с жутким рыком на парковку медицинского центра въехал огромный пикап. Медики тут же окружили его со всех сторон, а затем аккуратно вытащили носилки из кузова. "Простите!" «Простите щурясь от света мощных фар, прокричала Аюми и махнула рукой. "Я очень дико извиняюсь, но не могли бы вы подбросить меня до Кадзимати? А то я по дурости отпустила своего водителя". "А, принцесса. Так запрыгивайте", пропел знакомый голосок. "Карнс" «Опять ты, «Опять ты!» — нахмурилась принцесса и, подойдя к высокой кабине, увидела знакомую блондиночку. «Ну, давайте забудем про разногласия хотя бы на сегодня. Мы на одной стороне, ваше высочества с улыбкой ответила Роузи. «Твоя правда». Принцесса открыла пассажирскую дверь и залезла внутрь. «Но только сегодня. Твою ж мать, Йормангант!» Вот кого-кого, а Элизабет Аюми точно не ожидала здесь увидеть. Резко вытянувшись вперед. Принцесса схватила явление за голову и довольно сильно шмякнула лицом обруль. Хватит, прошу! завопила Роузи, так как Элизабет тут же выкрутилась и заломала руку принцессе. Мы все на одной стороне. Моя подруга раньше совершала ошибки, как и я, но теперь мы стали на путь света и добра клянусь. Какой к черту путь? «Херман Гант напал на имение Кицуны, действующего боевого офицера и сверхнового корпуса Японии. А злобно прошипела Аюми. Неоднократно пытались убить Матидзуки Чиро, который является полноправным гражданином Японии, совершала массу преступлений, из-за которых погибли невинные люди и такие же граждане Японии. напала на музей истории, где по ее милости пострадала целая куча дорогих и древних экспонатов. Я молчу про жестокое убийство Бенджамина Харрисона в районе Дуягаи. Он же наркоторговцем был, задумчиво произнесла Роузи. Какая разница? «Он должен был сидеть в тюрьме, а не трупом лежать на полу с перерезанным горлом!» — воскликнула Аюми. Хватка Элизабет тут же ослабла, а дикая принцесса прижала девушку к креслу ремнём безопасности. «Ты у меня в тюряге гнить будешь, сучка!» «Вы не имеете права! Мы и собственность Матидзуки Черо. Если вы причините нам вред, то он потом к вам заглянет на пару ласковых!» — злобно произнесла Роузи. «Отпустите, Элизабет! Иначе никто и никуда не поедет! Вы совсем тупая!» Или хотите отжать у нас грузовик госпожи кицуны Ну уже, принцесса, парируйте. Или логика не ваш конек. Логика? Я вас сейчас обеих поджарю, а потом отправлю в тюрьму. Вернее, я бы так и сделала, если бы не ситуация. Обреченно выдохнула Аюми и отпустила ремень. Сегодня вам повезло. Но только попадитесь мне потом вновь. Ой, Лизи, давай вышвырнем эту зазнайку отсюда. Я, блин, переживала за тебя. Сочувствовала там на крыше. А ты... Ты дура тупая. Я тебе сейчас глаза выжгу. Тихо!» — громогласно произнесла Элизабет, потирая шею. «Принцесса права. Мы не заслуживаем прощения. Да никто про него и не говорит. Сейчас всё просто. Если хотите принять нашу помощь, будьте добры, не выпендривайтесь, когда не просят. Хотите арестовать нас? У вас нет сопутствующих полномочий. Мы просто вежливо попросим вас покинуть автомобиль. Так что выбирайте». «Ладно». Я принимаю вашу помощь. Простите за это экстравагантное поведение. «То-то же!» -то же, усмехнулась Рози. Ладно, Лизи, давай отвезем ее. Поехали. Аюми насупилась и откинулась на спинку кресла. Вот еще. Дожили? Принимать помощь от преступников, убийц террористов. Просто великолепно. Всю дорогу до архива принцессе пришлось слушать бесполезный и совершенно дурацкий треп двух помешанных. Они все твердили о том, что в республике должен кто-то умереть. Уж не о Маргарет ли шла речь. За пару дней до катастрофы Аюми слышала, что Ичеро отправился за головой террористки, и что у Священного Союза на эту операцию очень большие планы. Видимо, токийский рыцарь слишком высоко залез. Еще один повод для того, чтобы как можно скорее создать защитный барьер для всей Японии. Еще немного, и господина Матидзуки увлекут в Европу или ещё хуже, в Российскую империю. Павел явно не просто так сгущал тучи вокруг своей дочурки. Княжна обязательно получит квазара себе, а потом привезет домой. Только вот кто в этой охоте дичь, а кто охотник? По идее, Ичаро было бы выгодно стать новым императором Российской империи. Проблема лишь в том, что он дикий волк, который предпочитает есть сырое мясо, а не мраморные стейки с прожаркой медиум. Он дикарь. Самый натуральный, необразованный неанденталец, который орудует своей огромной дубиной, радуя визжащих аристократиков, опьянённых пустой надеждой заполучить эту самую дубину себе. Глупо. Очень глупо. Но, с другой стороны, а если у Ичеро шансы быть свободным? Ведь он окружен со всех сторон. Сейчас, после смерти Фусаваши, его защита сильно ослабнет. Кланы начнут открыто перетягивать одеяло на себя. И что же он будет делать дальше? Павел II сделает из него сторожового пса и секс-игрушку для своей любимой дочурки. Свобода, любимый тиран, ни за что не подпишется на такое. Свобода будет только в том случае, если бы княжну реально лишили права на престол. Но это бред. Павел вложил столько сил в этот проект. Будет глупо вот так просто лишать подготовленного специалиста работы. Сильная, смелая, умеет общаться с людьми. Гений, который может в мгновение ока очаровать и расположить к себе? Истинный лидер, за которым пойдет даже самый ленивый. И лишать такого человека права на престол? Нет, точно нет. Княжну обманули, причем очень жестоко. Вся семья вертит бедной девчонкой как захочет. И вечеро попадет в плен сразу, как начнет с ней отношение. Если же он откажется от княжны, то кто тогда? Кикутти Минами — милашка с невероятной силой. Вместе они покорят Японию, но клан Кикутти слишком слаб, пока Матидзуки или Шевалье, в зависимости от выбора главы, наберут силу и популярность, и Чаро сто тысяч раз приманят. Начнется резня, от которой обильный, пещерный человек захочет защитить свою пташку. Так что нет, Японии ему точно жизни не дадут. Тогда что еще? Европа? Хитрый и очень перспективный мистер Гренвиль по кличке Звездочёт яна не будет упускать такой шанс. Новая звездочка в его коллекции будет держать страхи всю Американскую Республику, а Европа лишь согласится и примет любые условия. Неплохой вариант, но и черо не нужен босс. Он, как типичный дикарь, предпочитает сам быть альфа-самцом на этой вечеринке жизни. Джефф Тейлор и Оливия Стоун Две сестренки, которые умеют очаровывать парней. Одна идеальная секс-кукла, а вторая мисс Вселенная, заставляющая всех вокруг обожать себя одним лишь взглядом. Сильный и властный. Связи по всему миру. Республиканское воспитание, то есть типичные дамы с невероятным интеллектом и любовью к доминированию. Ичаро будет на правах телохранителя и ядерной бомбы. Американцы обожают все большое, сильное и опасное. Они тратят уйму денег на совершенствование оружия, тщетно пытаясь обскакать Российскую империю в этом опросе. Но ничего не выходит. А тут Матидзуки Чиро владеет боевыми искусствами. Но не сказать, что хорошо. Однако вломить по морде может талантливый убийца. Китсуны сделал из него настоящего солдата, который кровожадно убивает, не дав противнику и шанса. Весь криминальный мир Японии прозвал его мясником из Токио. Рвет живых людей на части дружит с криминальными боссами, обожает оружие, технологии и автомобили. Будь он из Российской империи, немного постарше и брюнетом, его можно было бы легко спутать с Виктором Климовым. Было у них нечто общее, и Айуми это видела. В итоге — боец, которого можно всем показывать для доминирования. Но, как уже было сказано ранее, и Чиро не такой. Он сам — альфа-самец своей стаи. Альфа-самкам его ни за что не сломать, и это факт. Тогда что остается? Уходить в Африку? Слишком напряжно. Это же постоянная война. Китай? Нет подвязок. Его там тоже будут дожимать и агитировать пойти в корпус. Итог? Выхода нет. И Черо никогда и нигде не сможет быть свободным. Он слишком засветился. И Если раньше его спасала опека Фасаваши, то сейчас он открыт для всего мира с этими мыслями о юме даже не заметила как они доехали до архива чао принцесса роузи послала ей воздушный поцелуй и грузовик с мощным рыком поехал дальше и все таки это самые натуральные преступники прямо как в старых комиксах про группировки злодеев которые ворочают деньгами имеют смутное воспитание а еще обижены на весь белый свет в противном случае зачем еще переходить на сторону зла ведь, по сути, никто не становится злодеем просто так. Всегда есть причина, и в реальности это окружение. Даже самые близкие люди могут подвигнуть на это. Вот ты, честный человек, который живет в прекрасном мире, и вдруг резко щелк! что-то происходит, тумблер переключается, и ты злобный отброс в вонючем и жутком мире. История Рози была сокрыта от Аюми, а вот про Элизабет она знала почти все. Хреновое детство, занятия боями без правил, смерть, перерождение в новом мире, который оказался жалкой иллюзией. Любимая дочь мгновения ока превратилась вродливую и бесконечно одинокую лабораторную крысу. А Юми было сложно понять таких людей, но она очень старалась. А ведь во главе этой криминальной шайки стоит рыцарь, который всеми силами хочет прикинуться истинным героем. И его тоже можно понять. Всю жизнь был марионеткой, которая сейчас устроила бунт против своего прошлого. Этокий пистолет, который решил пойти против создателя и его стрелков. Интересная, но в то же время грустная история. А ведь Ичиро мог быть гениальным композитором, мог стать самым крутым маркетологом и остановиться на этом, но нет. Теперь это монстр, который либо сдастся и преклонит колено, либо будет убегать до самого конца. Открыв помятую дверь, Аюми заглянула внутрь. «Простите, здесь есть кто живой?» — позвала она, пытаясь вглядеться во мрак. «Да уж. Когда в Токио происходит очередной конец света, в последнюю очередь думаешь о ценных бумагах и важных документах. Говорят, что Хару упала в Центральный банк Токио, который после этого был жестоко взорван. А ведь там люди хранили важные вещи. Теперь имперский фонд будет возмещать кругленькую сумму. А страховые компании, скорее всего, просто обанкротятся. Тапчих! раздалось из мрачной глубины помещения, и с правой стороны медленно выплыл старик со свечкой в руке. Простите, я немного простыл. Холодно нынче в Токио. Зачем пожаловали бараш? О, мой бог! архивариус резко замер. Его глаза расширились, и, поставив свечу на сейф, он попытался поклониться как можно ниже. Ваше высочество, какой неожиданный сюрприз! «О, право, не стоит, фуры Юки-сан. Я просто получила сообщение от отца. Нужно вскрыть желтый конверт, который он стоял для меня». -Желтый конверт?» Старик разогнулся и трясущимися руками прикрыл рот. «Вы ведь не хотите сказать, что...» «К сожалению, да», — вздохнула принцесса. «Прошу прощения, но мне самой до сих пор больно. Я не могу окончательно смириться с этой новостью. Но сейчас мне важно узнать, что он хотел сообщить мне после своей смерти. «Ваше величество!» Старик взглянул на портрет Фусаваши на стене и тихонько заплакал. «Как же так?» Сердце Аюми вновь сжалось, а тупая боль от всего пережитого отозвалась в висках. Но она обязана держаться. Фуру Ики сан не должен увидеть ее страданий. Ему сейчас и без того тяжело. Выдохнув, старик подхватил свечку и направился к полкам с различными папками. Я надеялся, что этот день не настанет, по крайней мере, для меня. — Понимаю, — вздохнула принцесса. Он пришел ко мне в первый раз со всем молодым парнем. Рассказывал про то, как ремонтировал машину с отпрысками Матидзуки. Тогда они еще не были предателями. Так вот, у нас с ним завязалась беседа. Я посмел немного пожаловаться ему на боли в суставах. А он улыбнулся и ответил, что пока он жив, не позволит мне умереть. Хохотал, говоря, что я переживу его. И вот ведь как получилось. Старик всхлипнул и, придвинув стремянку, поднялся на самый верхний ярус. Передавайте императрице и принцам мои искренние соболезнования. Вроде как вы вновь выдержали испытания. Но почему я чувствую, что Япония все же проиграла? Не проиграла. Мы вынесли из случившегося ценный урок, фруи и кисан. И я уверена, что мой брат приведет страну к порядку. Главное — верить. — Спасибо, Ваше Высочество. — Все же, Фусаваше повезло с такой замечательной дочерью, — улыбнулся старик и протянул принцессе желтую папку. — Благодарю. — А, простите за мою наглость, но могу я воспользоваться Вашим читальным залом? — О, к сожалению, в него попали световым шаром или, как там это у вас говорится, техникой. Ладно, ничего страшного. Прогуляюсь до резиденции. Нет, нет, на третьем этаже господин Фудзита услужливо сделал защищенную комнату для сервера. Как знал, что опять электричество вырубят. Там и тепло, и светло. А еще есть стол. Если хотите, могу сварить для вас кофе или какао. Была бы очень признательна, — улыбнулась Аюми и попыталась зажечь огонь из указательного пальца, но ничего не получилось. «Ох, Фуруики-сан, а у вас есть еще одна свеча?» «Да, конечно, секундочку». Старик скрылся в небольшой кладовке, а затем вынес свечу в металлической подставке. «Вот, благодарю». Принцесса кивнула и направилась на третий этаж. Все же центральный архив был довольно важным заведением для аристократов. Здесь хранилась не только ценная информация, но и самые страшные секреты людей, приближенных к власти. Опасная контора, к которой большинство старалось относиться с уважением. Открыв дверь, принцесса заглянула в комнату. И правда, тут горел свет, было очень тепло, а еще возле стены стоял сервер. Сев за стол, девушка погасила свечу и аккуратно вскрыла папку. Там лежало письмо, а снизу — металлическая флешка. «Посмотрим», — развернув лист, Аюми начала читать. «Прежде чем ты это прочтешь и сделаешь выводы, помни, что главное — семья. В молодости я редко задумывался о смерти. Да и к чему вообще об этом было думать? Мне и без того хватало забот. Но с возрастом приходит ответственность и понимание, что нет в этой жизни ничего вечного. Я это чувствую с каждым годом всё яснее. В сентябре этого года наша жизнь превратилась в самый настоящий аттракцион». Мы в буквальном смысле этого слова выживаем. Ты это тоже уже поняла, я знаю. Но если ты читаешь это письмо, значит, случилось непоправимое. Если я не успел с тобой попрощаться, прости меня. Перед смертью я в любом случае буду думать о тебе. А теперь о главном. Аюми, дочь, ты еще пока совсем юна и не понимаешь, какое это счастье, дети. Я люблю вас всем сердцем и даже представить не могу, во что бы превратилась моя жизнь, не будь у меня вас. Я старался вложить вам как можно больше знаний, мечтал, что когда вы вырастете, то станете примером для людей, символом того, каким должен быть человек. Но со временем я понял, главное, чтобы вы все были счастливы. Самуи нравится его новая жизнь, и я позволил ему сделать выбор, теперь он счастлив. Ты моя звездочка, самая умная и хитрая девушка в нашей семье. Я знаю, что ты всегда поддавалась матери в шахматы, чтобы не задеть ее чувств. И в год ты была просто неотразима. Я видел в тебе талант с самого детства. Но то, что я хочу тебе сказать, может шокировать и немного разочаровать. Хата всегда был целеустремленным молодым человеком. Он видел все несколько иначе. Увы, было слишком поздно, когда я узнал правду. Данные есть на флешке, так что ты увидишь все сама. Однако не забывай. Он твой брат. Каким и плохим он не был. Ката — наша семья. Это не должна отворачиваться от него. Я передал информацию в Китай, так что там его уже будут ждать. Обязательно покажи флешку Сузуки Сану. Главе клана Куракиба и Утиги Масаши. Да, я знаю, что последний был под нашим прицелом уже давно. Даже немного забавно, что его кенгуру, видимо, опоздали с моим убийством». Хотя, может быть, именно из-за них ты сейчас и читаешь это письмо. Кто знает. Но Масаши не такой. Этот человек должен быть рядом. Он еще слишком молод и, из чувства долга хочет идти по стопам отца. На деле же у нас одна и та же цель. Мы все хотим помогать людям и сделать империю только лучше. Я хотел сказать ему правду, что именно Кицуна на самом деле убила его отца по моему приказу, но я не смог. Однажды Найт сама расскажет ему все а тебя впереди ждет очень непростой путь. Ты знаешь, что это значит. Прости, милая. Но обманщика и предателя я на престоле не потерплю. — О, Боже, отец! Что ты такое говоришь? — тихо прошептала шокированная принцесса, вытирая слезы. Мы же договаривались. Мама тебе говорила. — Знаю, что мы всей семьей обсуждали этот вопрос, но выбора нет. Ты единственной из семьи, на кого я могу положиться. Самую нет хватки. Он слишком большой филантроп, чтобы лезть в политику. Ката оказался в сговоре с Тайсё, и впустить его на престол означает отдать империю в лапы врага. Осталась только ты, родная, моя кровь, мое самое идеальное продолжение. И помни, что я люблю тебя. Люблю вас всех, даже Хата. И я верю, что ты сделаешь все правильно. Мы — семья. И это самое главное. Одна шокирующая новость за другой. Аюми облокотилась на спинку стула и посмотрела в потолок. По ее щекам вновь начали струиться слезы. И она сейчас не до конца понимала, из-за чего именно. Боль от потери отца? Предательство родного брата? Или же... Что теперь на ее плечи внезапно обрушилась огромная ответственность? Почему все так вышло? Чем ее семья так прогневила богов, что теперь они посылали эти бесконечные и жестокие испытания? Тяжко выдохнув, Аюми взяла в руки флешку. Зрелище предстояло явно не из приятных. Наконец-то домой. Ощущения были, конечно, очень специфические. Пришлось лично обзванивать всех, чтобы убедиться, что все нормально. Очень повезло, что Шелик поставил в особняк защиту от Эми поэтому я без проблем связался с горничными. Минами тоже была подкована в этом плане, поэтому во всех красках рассказала о том, как отважно сражалась с клонами. Для нее это веселье и бравада, а вот мне было больно. Я чувствовал себя виноватым за то, что не смог ее защитить. А еще у неё сильно изменился голос. Он стал более уверенным и тяжелым, как будто Минами хотела меня схватить и вжать в землю. Видимо, из-за этой утренней войны у меня немного крыша поехала. Хотя кто его там знает. Может быть, я уже давно сошел с ума. Даже Роузи с Элизабет оказались на связи. Выяснилось, что урео пикап был защищен а девчонки отвозили бедного телохранителя Кицуны в больницу. Арис и Лин сидели сейчас вместе с Найт, тоже повезло, что имение было защищено. А вот с Лу и ребятами из Гендай связаться не удалось. И это меня нехило так напрягало. В первую очередь, как приеду, проведай Лу и офис, Шелик уже впал в депрессию, представляя, что мои клоны могли сделать с его детищем. И, если честно, то я был бы не против поспать, и однако Нервяк сделал свое злобное дело. Я просто сидел в кабинете военного совета и смотрел на опустевшую карту республики. «Чего паник?» — поинтересовалась кошка, запрыгнув на стол и тут же завалившись на бок. Офис и мистер Лу не вышли на связь. «Так там все же электричество опять накрылось. Разве нет?» «Да, но от этого знания мне не легче». «Может быть, пока отвлечёшься?» «Мы все равно не сможем пролететь быстрее, чем есть сейчас». «Увы, телепорт пока не изобрели». «Да, пожалуй, я тут с тобой соглашусь», — вздохнув, ответил я. «Кстати, перед тем, как наградить меня треугольником, Митлотт упоминал, что они были на некой скале дракона. Что он имел в виду?» «А ты не знаешь?» «Европа богата различными мифами и легендами». Вот так же и в республике. Говорят, что Атакар I во время своего путешествия к Швабскому видел в горах огромное существо. Оно было черного цвета, и все его тело покрывали блестящие чешуйки. Король признал в том существе великого черного дракона и возжелал, чтобы голова чудовища висела над его замком в столице по гемии. Но разумная рептилия принять бой отказалась, сославшись на то, что слабых, как правило, не убивает. Вдохнул пару раз огнем, демонстрируя превосходство, и сказал, чтобы король со своими солдатами убирался прочь. Атакар согласился, но решил, что ночью обязательно отобудет голову дракона. И как только выглянули первые звезды, солдаты напали на рептилию и серьезно ранили. Однако дракон смог уйти, предупредив, что как только рано заживет, он вернется и заставит всех людей преклониться перед ним. Было там еще что-то про кипящую землю тонкости я, к сожалению, не припомню. Так вот, шли годы, а дракон так и не приходил. Обеспокоенные жители понимали, что визит древнего чудовища может нанести определенный вред, и в качестве извинения за промечивый поступок короля построили на скале шикарный дом. Они верили, что дракону понравится это место, и он останется там жить, заодно охраняя местных от нападок иноземцев. Увы, время никого не щадит. От того дома мало что осталось, и в 41 году там построили что-то вроде Музея Истории. А в 2000-м Бржевич переделал музей под шикарный особняк, но так и не смог в нем жить из-за боязни высоты. Забавная история. Бабуля хлопнула по столу пушистым хвостом. А то место сейчас так и назвали — Скала Дракона. Не думал, что оно имеет исторический подтекст. Ну да ладно. Главное, что история красивая. А то весь наш мир состоит из красивых историй, Где правда, а где ложь, сам Бог не сможет определить. В детстве я всегда зачитывалась рассказами о добрых волшебниках, которые сражались со злом. Хе. Мне всегда нравились злодеи. Было в них нечто оригинальное и интересное. А потом я выросла и поняла одну очень интересную вещь: и какую же нет в нашем мире разделения на светлое и черное. Есть лишь тысяча различных оттенков. Добро можно рассматривать под различными углами. И кто знает, может быть, для кого-то это окажется злом. Ах, философия! хмыкнул я и сонно зевнул. О твоей истории ничего. Я, возможно, даже смогу немного поспать. Хозяин! Дверь распахнулась, и в кабинет влетела Грейс. Почему вы отключили связь? Потому что устал слушать трех плакистов. Что там опять? К нам приближается крейсер класса Кошелот, военно-воздушной силы Её ее Королевского Величества. Опять эти проклятые англичане. «Эй! Хозяин, там принцесса Виктория. Она хочет с вами поговорить лично. Просит разрешения на стыковку», — пожав плечами, ответила Грейс. «Виктория?» — в голове вновь пролетел образ той рыжей шельмы. «Кажется, придется заняться ее воспитанием. Кэрол, включи связь». «Активировано». «Эм, хозяин?» — Мон зачтенчиво опустила взгляд. «Вы за последние сутки вообще не снимали каф?» «Я два раза успел сходить в душ. Просто, ну, не знаю». «Мне в нем спокойнее». Я откинулся на спинку кресла. «Красава, прием! «Слушаю, босс, вам уже доложили о британском корабле?» «Да, разрешите стыковку. Я сейчас с ней поговорю», — холодно произнес я и медленно поднялся. «Не делая прометчивых поступков, королева на днях потеряла сына. Смерть Виктории она точно не принесет, взмолилась кошка. «Это не мои проблемы», — ответил я и направился за Грейс. «А?» — она вопросительно посмотрела на меня. «Вы это про что?» «Да, так, разговариваю сам с собой». «Правда? Честно говоря, я уже хотела умилиться. Думала, что вы разговариваете с кисой. Это так по-детски», — хихикнула она. «Как скажешь». Мы спустились вниз и направились в сторону стыковочного шлюза. Крейсер слегка тряхнула, а затем люк с шипением открылся. К нам в сопровождении пяти здоровенных охранников в каф зашла принцесса. Правда, сегодня она была какая-то не такая. Во-первых, одежда на ней была исключительно строгая. Черный пиджак с королевской брошкой на груди и юбка-карандаш. Этакая секси-секретарша из порно ролика. Но больше всего меня смутил ее вид. Непривычно бледная и очень грустная, как будто пришла на расстрел. «Чем обязан?» — холодно спросил я, облокотившись на спинку плечом. «Доброго дня, господин Матидзуки!» Прошу прощения за столь внезапный визит. Твою мать! Мы висим в 15 километрах над землей, едва поддерживая баланс. Стыковки на такой высоте крайне опасны. Ты в курсе? В курсе, но разговор очень важен. Я не могла больше терпеть. К тому же, это был приказ Ее королевского величества. Послушай, милая, думаешь, мне не доложили, кто пустил явление в Шотландию? Мне вообще плевать на твоих бугаёв. Переломаем шею, а потом оторву ваши ноги и отнесу в ангар. Там мы будем играть в доктора. И причем пациентом буду не я», — прорычал я, сжав бриаревый кулак. «Если после этого ты посмеешь вякнуть, что я вам что-то должен, ваш крейсер будет незамедлительно уничтожен». «Эй, полегче!» — возмутился один из охранников, но Виктория тут же подняла руку, заткнув его. «Нет, тут как раз наоборот», — виновато улыбнувшись, ответила она. «Мы можем поговорить не в коридоре». «А ты не могла бы мне сделать мин...» Хозяин! Грейс сдернула меня за металлический рукав. Ах, ладно, я перегнул. Прошу простить. Но эти мистеры мускулы с нами не идут, я указал взглядом на охранников. Щенок! прорычал один из берзил. Полковник! воскликнула Виктория и вновь посмотрела на меня. Я согласна. Хорошо, а то уже руки чешутся. Ваше Высочество! не унимался, Громила. Мы так не договаривались! Ваша бабушка приказала нам. Тут нет моей бабушки. Я выше вас позвоню. «Так что вы обязаны подчиняться», — строго ответила принцесса, и здоровяк опять прикрыл варежку. Грейс нахмурилась, и, не отпуская мой рукав, пошла вперед. «Я сам могу идти». «Ваша ярость может натворить делов. Вы устали. Вам нужен отдых. Я прослежу, чтобы все было хорошо», — прошептала Мон. Открыла дверь в ближайший отсек. «Вот, тут как раз есть столик и несколько стульев. Ваше высочество, не желаете ли кофе?» «Нет, спасибо, мы быстро», — ответила Виктория. «Хорошо». Хранительница отпустила меня и, словно караульной, стала возле двери. «Ну и», — опустившись на стул, произнес я, «мне противно твое общество, и будь ты хоть межгалактической императрицей, лучше относиться я к тебе не стану». «Я это понимаю. В общем, королева искренне извиняется и...» «Что?» Я аж поднялся от такой неслыханной наглости. «Королева? Да мне нахрен не нужна ваша королева!» Она тут ни при чем. Это ты, проклятый предатель, впустила этих ублюдков. Если хочешь извиниться, валяй. Но не думай, что я когда-нибудь тебя прощу. Мне больно это слышать, — с грустью произнесла Виктория. Бесишь. Ты посла меня, давила шантажом на титул. Из-за твоего идиотизма чуть не усугубилось положение между Великобританией и Японией. Про то, что по твоей милости я потерял лучшего друга, думаю, стоит умолчать. Так что там тебе больно слышать, дорогая? Из-за чего ты такая грустная? Из-за того, что ты считала меня идиотом, который поведётся на дешевую игру? Нет. Я просто хотела лучшего для своей страны. Тебе этого не понять. В жопу запихни свои не понять. Господин Матидзуки, вы давите на меня. Можно я просто скажу, что хотела? Мы мирно разойдёмся. Я исчезну из вашей жизни навсегда, клянусь. Вот. С этого и надо было начинать. Я присел обратно на стул. А то ходишь вокруг да около, нервируешь меня. Мы... То есть я от лица всей Великобритании? Мне не нужна Великобритания. Я сейчас сорву с тебя эту ублюдскую юбку и выпарю. Терпеть не могу лицемеров. Но вы сам лицемер. Но накосячила ты. Давай, с чувством и толком. Ладно. Я прошу прощения. Лично. Это я впустила явление, которое убили госпожу Джонс. Так лучше. Зачем ты вообще про нее вспомнила? Идиотина. Обреченно выдохнул я. Это все? Нет мы официально возвращаем вам титул замещения и гражданство Великобритании. Будем всегда рады вас видеть у нас в гостях», натянуто улыбнувшись, ответила Виктория. «Могла бы просто написать СМС». Я поднялся и направился к выходу. «Чего сидишь? Проваливай с моего корабля». «Всего доброго, господин Матидзуки». «Ага. И это...» Я резко развернулся. «Башкою учись думать. Идиоты у власти уже откровенно задолбали». «Благодарю». Она поклонилась и вальяжно зацокала к своим охранникам. Крейсер вновь немного встряхнула, а я в целом даже почувствовал небольшое облегчение. Хозяин, ну вы и хам! возмутилась Грейс, когда мы поднялись на следующий ярус. Она же девушка. И что с того? Причем здесь вообще пол человека. В первую очередь это будущий великий государь. Она должна быть с мозгами, должна знать о том, что от ее слов и действий зависит будущее. Дубровская же сказала, что королева, по своей сути, никчемная размазня. И, видимо, Виктория станет такой же. Разве же это не печально? Печально, но грубить принцессе в таком вульгарном стиле — это некрасиво. Вы же граф Марки. Снова... Какой еще Марки, Мон? У меня нет земли в Шотландии. Так что просто граф. Ладно, просто граф. И вы грубите будущей королеве. Не надо так. Мне плевать. Что они могут мне сделать? Да ничего. А так, поругался, и на душе сразу хорошо. — усмехнулся я. — Может, хотя бы сейчас эта тупая пробка задумается о своем будущем. Может быть, я просто решил немного позаботиться о ней. — А, заботливый вы наш. — Хватит нести чушь, — расхохоталась Грейс. — А то я уже скоро светиться начну от вашей доброты. Теперь буду называть вас Архангел и Чирил. — Как пошло. Зато в тему. На этой прекрасной ноте мы вернулись обратно к бабуле. На самом деле, возвращение титула было очень кстати. Все же теперь я могу покинуть клан Кикутти и вновь работать только на себя. О, хорошо, что Минами до сих пор ничего не вспомнила. Иначе кто знает, как бы она на это отреагировала. Дом, милый дом. Меня не было всего два дня, а ощущение, словно я отсутствовал целую вечность. Начнем с того, что аэродром, с которого мы стартовали, сейчас был полностью заставлен военными спайдерами, боевыми вертолетами и различными самолетами Российской империи. Что, матик, тут происходит? Типа все, «All Hail Russian Empire»? Зона 11, и потом убить всех японцев? Жесть какая. Выйдя из крейсера, я еще раз внимательно пригляделся. «Нет, но ну сейчас три часа ночи, и кто его там знает, что могло почудиться в темноте?» Подойдя к черному призраку, это который К-58, боевой вертолет невидимка я увидел до углового орла на хвосте. Сомнений быть не может. Аппарат явно принадлежал Российской империи. «Ого, какие люди!» Из грузовика вылез высокий силуэт. «Ну, конечно. Заварушка в Японии и куча военной техники с символикой РИ». «Куда уж без главного действующего лица?» «Приветствую, Ваше Величество», — поклонившись, произнес я по-русски. «Неужто решили захватить архипелаг?» «Зачем?» — удивился император. «Просто находился в командировке неподалеку. Вот и решил немного помочь». «Какой добрый и бескорыстный человек!» — усмехнулся я. «Теперь понятно, в кого пошла княжна». «Итак, передо мной стоял настоящий планетоид. Мэл и Плутона в счет не берем». Одна — трейсер, а вторая — мелкая сошка на побегушках. Вот то явно был у руля, так это Юпитер. Чем он отличался от обычных людей? Разве что огромным ростом. — Вообще-то, мать. Но да это не суть. Я смотрю, ты у нас революционеры заделался. Император вытащил коммуникатор и протянул мне. «Новое лицо справедливости. Такийский рыцарь — сверхдиктаторский режим в Европе», — гласил заголовок а прямо под ним фотография меня с красным флагом на крыше. Когда это появилось? Несколько часов назад. Ты чувствуешь гордость? Нет, я чувствую призрака коммунизма. Вздохнув, я протянул коммуникатор обратно императору. Насколько все плохо в городе? По десятибальной шкале? Да и подумать. Двадцать концов света из десяти. Опять Эми. Куча жертв, разрушение зданий и уничтожение техники и я еще молчу про то что Фусаваши аот был в мир иной теперь япония ожидает веселые деньки есть подозрения кто это сделал смутно очень смутно но если захочешь помочь то думаю через недельку я был бы рад видеть тебя в своей загородной резиденции в подмосковье мне кажется вы что то скрываете да ладно император громко расхохотался а затем направился в сторону спайдера не подведи меня рыцарь буду ждать «Светские беседы», — поинтересовалась бабуля, запрыгнув ко мне на плечо. «Что-то типа того. Павел мутит воду. И причем даже не хочет этого скрывать. Это очень опасный человек, Ичиро. Кстати, он приложил немало усилий, чтобы ты появился на свет». «Честно говоря, даже не удивлен усмехнулся я. «Видел в закладках памяти Дианы. Да его игры мне уже успели порядком надоесть. Он всегда получает то, что захочет. Таких людей ни в коем случае нельзя настраивать против себя. Знаешь, в начале учебного года я всеми силами действовал по логике «дружи с Ариста, заводи знакомства». И ты знаешь, все сделал сам, ну или почти сам. Все эти связи такие мутные. Ты просто не знаешь, когда они смогут пригодиться. Запомни, Черо: в этой жизни нет ничего ненужного. Если судьба дала шанс что-то выучить, сделать, или же попросту с кем-то свела, Значит, это пригодится, рано или поздно. Но под музыку Павла я точно танцевать не буду. Зря ты так. А ты видел его дочь, которая младшенькая? Загляденье. Вот такую невесту я бы одобрила. Ты фанатка княжны? Относительно. Люблю умных и воспитанных девочек. Поздравляю. Она мой близкий друг. Приедем в академию, я вас представлю. Правда? Но... Кошка разочарованно вздохнула. Почему только друг? Такую девушку нельзя отпускать У нее есть возлюбленный? Есть. Убьем его. Ба, не гони, а! Твою мать! И Черо, только не говори, что ты и есть этот самый возлюбленный. Ну, там сложная ситуация. В общем, я пока не хочу вступать в серьезные отношения. Фф! Озлобленная кошка распушилась и надувала мне когтистой лапой по открытому забралу. Ты упускаешь сокровище! Что у вас тут происходит? поинтересовался Голди, выйдя из крейсера. «Кошка немного устала. Вот и Брагозит», — обреченно вздохнул я. «Как продвигается разгрузка?» «Да все хорошо. Иисус спрашивает, куда выгружать БТР?» «Ах, точно! Я тоже про них забыл. Выходя один сюда, а остальные можно переправить на личный аэродром кицуны Пока не построим базу, пускай хранятся там», — ответил я. «Принял. Кстати, а зачем нам сейчас один из них?» «Скатаемся к Лу» а затем в больницу к Найт. А потом ты отвезешь меня в академию. А, ну тогда нет проблем. От причитания бабули я дождался, пока Голди выкатится из карьера, а затем запрыгнул внутрь. К нам тут же присоединилась Грейс. Дубровская осталась дальше разгружать технику, ибо у нее была очень ответственная задача — сдать Боросу и отчитаться по потерянным машинам. Давид повёз спящего Томика в имение кицуны А с людоедом и палачом, я думаю, мы встретимся уже очень скоро. Все же мне понравилось работать с командой специалистов. Загрузив дезактивированных явлений в БТР, мы отправились в город. Ох. Реально ощущение такое, словно в Токио внезапно вспыхнула самая настоящая война. Если бы не огромные небоскребы и куча перевернутых автомобилей, то я бы подумал, что мы вновь вернулись в Штайнград. Бат! «Давай через Гендай». «Надо все же проверить, повесится Шелик или нет», — произнес я, когда мы выехали на Центральную улицу. Всюду вновь были военные, спасатели и бригады скорой помощи. Пожарная служба, наверное, уже зашилась все это тушить. Последствия были куда серьезнее, чем после взрыва ядерной бомбы. Я даже боялся представить, сколько тут народу полегло. Но Сузуму наверняка счастлив. Ведь его ожидает очередная бессонная неделя. «Ну, в целом небоскреб не пострадал», — задумчиво произнесла Грейс, выглядывая из люка для стрельбы. «Бат, тормознись!» — вздохнул я и, открыв крышку посадочного люка, вылез на улицу. «Ну, да, если бы не темные разводы в некоторых местах, все было довольно неплохо. Теперь оставалось узнать, кто выжил из моего коллектива». «А ведь точно!» Степан же тоже был снабжен специальным спутниковым телефоном, Наверняка после такой зарубы он поехал или, возможно, полетел искать сестру. Грейс, дай-ка мне телефон. Какой из? Вон тот, здоровый, с антенной. Очень надеюсь, что мой пилот сейчас не спит. Босс! Обрадованно воскликнул голос Степана в динамике. Вы вернулись! К счастью, да. Скажи, что у нас там с офисом? Ты уже связался с Марго? Она со мной. Дай трубку. Ага, давай. Привет, босс, ответила Марго. Без вас тут было весело. Да я уже вижу. Что у нас с небоскребом? Кто выжил? Перекличку будем проводить завтра. Сейчас сложно сказать. Сакура вас искала. У них с пандой что-то случилось. Ах, да. Эми был. Точно. А при чем тут Эми? Это я так. Не обращай внимания. Что с работой? Ну, что успели туда делали? К нам пару клиентов в тот день пришло. Мы только получили от них деньги, и тут бабах! В общем, я была в шоке. Степан прилетел на транспортнике и успел погрузить часть сотрудников. Кто-то бежал по лестнице. Сам небоскреб дважды попадали техниками. Я там сидела до победного и все потушила. Так что ничего страшного. Пускай Шелик будет спокоен. Маргов, ты герой. Не, это Степан. Панда Чан и Сакура герои. Ну и про ребятки Цуны забывать не стоит. Если бы не они, то все бы друг друга задавили в панике. Вроде и сплоченный коллектив. И все все знают. А до сих пор... Как бахнет что-нибудь, так сразу начинается паника. Вот как будто Токио разносят в первый раз, ей-богу. Понял. Я счастлив, что с вами все хорошо. С пандой я разберусь. Завтра возьми у Степана этот телефон и держи меня в курсе. Если что, я сам лично объеду всех, кто пропал без вести. Люди могли спрятаться у себя дома. Хорошо, тогда будем на связи. Как будто Токио разносят в первый раз. Было бы очень смешно, если бы не так страшно. Запрыгнув обратно в БТР, я хлопнул Бада по плечу. «Давай, Лу. «У тебя свой собственный небоскреб?» — удивилась кошка, на что я лишь безмолвно кивнул. «Ну ты даешь. «Да, боюсь, что бабулю ждет еще много удивительных открытий. Когда же мы приехали в Луна-парк, я с облегчением заметил, что колесо обозрения стоит, и большинство аттракционов относительно в порядке. Значит, есть шансы на то, что мистер Лу все еще жив». Выйдя из БТР, я прошел к секретному входу и, открыв затвор, пробрался внутрь. Темнота. Оставил бы он свет хотя бы в коридоре, так нет же. Чертов сноб наверняка экономил на электричестве. Закрыв шлем, я включил опцию ночного зрения. карл включи обнаружитель живых объектов. Вы договорите, я не успел, так как, светя фонариком, на меня выпрыгнул Лу с обрезом в руках». «Ублюдки! Живым не дамся!» — прокряхтел он. «Дашься, никуда не денешься», — усмехнулся я в ответ. «Милорд? Ох, я тут со страху чуть капита не откинул. Могли бы, знаете ли, и чуть попозже заехать. Я вообще-то тоже человек и нуждаюсь во сне», — возмущенно произнес он, щелкнув предохранителем. «Да, да, ворчи сколько хочешь. Я тут тебе материалы для экспериментов привез». «Правда? И где же они?» «Грейс, приведи наших подопытных мышек». «Да, хозяин». Спустя мгновение хранительница завела восемь юных парней и девчонок. «У-у-у!» — обрадованно зажёг свет и, алчно облизнувшись, потер ладони. «Просто потрясающе! Как вы смогли их отловить?» «При помощи твоей сыворотки, конечно. Так что можешь смело продолжать наше дело». «За гостинцы спасибо!» — учёный уже с любопытством разглядывал новых подопытных. «Думаю, сейчас мы ускоримся. Когда ждать результаты?» «Через три месяца я буду выводить проверенный продукт. Дома я будет готова с на различных сывороток для явлений». «Отлично. Тогда спокойной ночи», — усмехнулся я, и мы с Грейс направились обратно в БТР. «Боюсь, что спать я уже не буду», — довольно проурчал Лу и, угрожая обрезом, завел бедолаг к себе. На мгновение мне показалось, что я выходил не из лаборатории, а из филиала Ада на Земле. И наш ученый был кем-то вроде злобного демона, который обрекал алчных грешников на вечные страдания. Кстати, интересный сюжет. Я бы такое почитал. А дальше начались бесконечные стояния перед блокпостами гвардейцев в перемешку с военными Российской империи. К госпиталю мы прорвались только через два часа. Но это было далеко не последним испытанием. Внутри творился самый настоящий хаос. Сотрудники госпиталя суетливо носились в разные стороны. Всюду стояли койки с ранеными. Кошмар, полнейший ужас и отчаяние пропитали атмосферу насквозь. Бабуля не выдержала и убежала к Баду в БТР, а мы с Грейс все же решили идти до конца. Схватив первого попавшегося врача, я спросил. «Простите, а где лежит Кицуна Найт?» «Четвёртый этаж, палата 148», — на автомате ответил он. «Это уже был не человек, а скорее робот, который вот-вот разрядится и упадет. Протискиваясь между ранеными и сотрудниками госпиталя, мы кое-как пробрались к лифту. «Ужас!» — выдохнула Грейс. «После любой катастрофы картина одна и та же. Чем больше пострадавший город, тем хуже условия в больницах. Никто не будет содержать медицинские учреждения на случай катастрофы. Их ровно столько, сколько посчитают нужным. И это прискорбно. Сколько людей умрет только потому, что не дождутся своей очереди. Я называю подобные моменты искусственный отбор. Кому-то повезет, а кому-то нет. Двери лифта раскрылись, и мы вышли на этаж. Тут уже было немного поспокойнее. Вот! Грейс открыла дверь в палату. Они здесь. Когда я зашел внутрь, то увидел перебинтованную Кицуну, сладко посапывающую на койке, или инсайрис. Братишка! обрадовалась девочка, и тут же запрыгнула на меня, стиснув броню. Ты вернулся! Да, очень соскучился. Кстати, как наша старшенькая. Я подошел ближе к койке. «Уже хорошо. Приходи утром. Она сейчас спит», — улыбнулась Айрис. «Желательно в этом же костюме». «С чего бы?» «Госпожа очень не понравилась идея Томика отправиться в путешествие», — пожав плечами ответила хранительница. «Но она очень тебя ждала, так что не забудь ее навестить. Кстати, там еще в лечебном центре лежат Хару, Канада, Кентян и Массаши, так что не забудь утром и к ним заехать». «Обязательно». «В таком случае еще увидимся!» Я чмокнул Лин в щеку, и мы с Грейс пошли обратно в коридор. Все же на душе стало немного легче. Увидел, что все относительно целые и невредимы, а насчет того, что Китсуна нас всех убьет, мне было понятно с самого начала. Кстати, завтра, вернее уже сегодня, я пойду к ней вместе с Томиком. Есть небольшой шанс, что, увидев своего нового братика живым, Чернобурка станет чуть более добрее. Хотя это вообще не факт. Доехав до Академии, я подхватил кошку и, отправив Голдис Грейс в бронированный особняк, с облегчением пошел в свою комнату. «О, а тут почти ничего не изменилось», — задумчиво произнесла бабуля. «Помню, как лично привозила сюда Диану. Было страшно. Тут столько людей, я все боялась, что ее будут обижать, но судьба распорядилась иначе». «Она стала популярной?» «Нет, она сама стала всех обижать». «Да ладно. Я думал, что мать была святой. «Относительно». Поставив Кэрол в ангар, мы с бабулей пошли в общежитие. Честно говоря, внутри меня плавно растекалось облегчение. Я реально ощущал, что вернулся домой. Интересно, как там девчонки? Разговор по телефону — это одно, а вот вживую — совсем другое. Но это уже утром. Сейчас я хотел просто как следует поспать. Поднявшись на свой этаж, я открыл дверь и зашел в комнату. Все тот же запах и ощущение, что здесь я смогу отдохнуть. В спальне было пусто. Наверняка моб сейчас тусил у Асами. Посадив кошку на подоконник, я плюхнулся на кровать. В идеале, конечно, было бы правильным сперва принять душу и переодеться, но что-то силы покидали меня. «Даже не умоешься?» — спросила бабуля, поджав передние лапки под себя. «Сил никаких нет, заколебался». «О, это что, эвкалипт?» удивилась она, принюхиваясь к горшку с растением. «Да, у меня тут живет друг, Моб. Я тебя с ним познакомлю. Он тоже любит говорить прямо в мозги». «Да? Странно». Только я закрыл глаза, как дверь в гостиную с грохотом раскрылась, и спустя мгновение в спальню вбежали княжна с минами. «И черо! завопили они, тут же прыгнув ко мне на кровать. «Ох, не так сильно! Сломаете!» — выдохнул я. «Чувствуя, как мои кости вот-вот захрустят под напором неистовых девчонок». «Балаган!» — кошка обреченно хлопнула хвостом по подоконнику. «В общем, так просто от меня отставать не хотели, поэтому пришлось вставать и идти готовить чай». «Ну как готовить?» «Смотреть, как Асами, которая забежала следом, поставила чайник». Моб сонно уткнулся в ее грудь и явно не хотел возвращаться в реальность. «Я рассчитывал, что сперва немного вздревну», — зевнув, произнес я. «Вот еще! Потом выспишься!» — возмутилась княжна. «Мы тебя так ждали! А тебе лишь бы поспать!» «У меня не было всего два дня!» «Какая разница? У нас тут такое было!» — воодушевленно произнесла Минами. «Кстати, мне показалось, или у тебя на подоконнике сидела баканека «Бакенека...», бакенека... — усмехнулся я. «Дело в том, что Минами имела в виду кошачьего демона из японской мифологии. Нет. Давайте я вам ее представлю». Девчонки с замиранием сердца смотрели на дверь в спальню. Я поднялся и, подойдя к ней, прокашлялся. «Итак, спешу представить вам свою бабулю и по совместительству графиню-шевалье». «Привет, девчата». Кошка тут же вбежала в гостиную, радостно поставив хвост трубой. «Я тоже рада увидеть окружение внука лично». Ее взгляд уперся в моба, который наконец-то вытащил сонную моську из груди осами и повернул голову. Честно говоря, я не сразу понял, что произошло. Коала тут же раскрыл глаза и затрясся от ужаса. Окошко распушилась, выгнула спину и с неистовым шипением бочком пошла косами. «Ах ты, старая перхоть!» — злобно воскликнула бабуля. «Я похоронила тебя, а ты тут с молоденькими девочками зажигаешь. Убью, сука, на! послышалась в ответ. Небольшая ремарка. Коалы кричат «Гвея!» когда испытывают страх и пытаются запугать противника. И да, это был первый раз, когда моб реально издал настоящий звук. «Шимус, скотина ты такая! А ну иди сюда!» Не неистовала бабуля. «Шимус?» — удивился я. «Это еще кто такой?» «Не знать имя своего родного деда. Как неуважительно!» — воскликнул моб, пытаясь открыть дверь в ванну, но кошка была быстрее. «Господи, спасите меня!» Девчонки с непониманием наблюдали за всем происходящим. Да и я, в принципе, пока не особо вник в ситуацию. Но одно я знал наверняка. Сюда срочно нужен саундтрек из «Санта-Барбары».